Глава 16 Время шло быстро, и все-таки день казался бесконечным. Лавку надо закрывать. А когда я открывал ее, даже не помню. Так давно это было. Только я собрался запереть дверь на улицу, как появился Джой, и, не спрашивая его, я вскрыл банку с пивом и подал ему, а вторую взял себе, чего раньше никогда не делал. Я хотел рассказать Джою о марулла и о лавке, но не мог, даже тем не мог поделиться, что принял взамен истины. «Какой у вас усталый вид!» — сказал Джой. «Еще бы! Возгляните на полки, хоть шаром покати!» «Надо, не надо, все скупили!» Я высыпал выручку в серый холщовый мешок, добавил туда деньги, принесенные мистером Бейкером, сверху положил пухлый пакет и перевязал мешок бечевкой. «Напрасно вы оставляете это здесь?» «Да, пожалуй. Но я его прячу. Хотите ещё пива?» «Хочу. Я тоже выпью». «Вы слишком уж благодарный слушатель», — сказал он. «Я начинаю сам верить в свои росказни». «О чём это вы?» «Да о моём сверхъестественном чутье. Вот как раз сегодня оно и проявилось, с самого утра. Наверное, я просто видел сон, но уж очень всё было явственно». Даже волосы на загривке стали дыбом. Я не то чтобы думал, что на банк совершат налет. Я знал это наверняка. Лежу в постели и знаю, вот так все и будет. Мы затыкаем маленькие клинышки под сигнальные звонки в полу, чтобы не наступить на них нечаянно. И сегодня утром я прежде всего эти клинышки вынул. Такая во мне была уверенность. Так я к этому был готов. Но как это объяснить? Может кто-нибудь... «Собирался вас ограбить, и вы успели прочитать его мысли, а он взял и раздумал». «С вами не пропадешь. Человек ошибся, а вы даете ему с честью выйти из положения». «Ну, а как вы сами все объясняете?» «Ничего не знаю. Наверное, слишком уж я выставлялся перед вами этаким всезнайкой. Пришлось самому в себя уверовать. Но, доложу я вам, здорово меня это взбаламутило». Знаете, Морфи, я так устал, что и подметать не могу. Не оставляйте здесь выручку. Возьмите ее домой. Ладно, будь по-вашему. Мне все еще кажется, что где-то что-то неладно. Я открыл кожаную коробку, в которой лежала моя шляпа с пером, сунул туда мешок с деньгами и затянул на ней ремень. Глядя, как я все это делаю, Джой сказал, «Съезжу-ка я в Нью-Йорк, Возьму номер в гостинице, разуюсь и два дня с утра до вечера буду любоваться из окна водоворотом на Таймс-сквер. С той самой? Нет, ту я оставил. Закажу в номер бутылку виски и девицу. И с девицей с бутылкой можно не разговаривать. Я вам, кажется, рассказывал. Мы с Мэри, может быть, уедем на эти дни. И правильно, вам это необходимо. Все у вас готово. «Нет, кое-что надо еще сделать. А вы поезжаете джой разуйтесь, побудьте там в одних носках». Прежде всего, надо было позвонить Мэри и сказать ей, что я немного задержусь. «Хорошо, но все-таки скорее домой, домой, домой. Тебя ждет сюрприз, сюрприз, сюрприз». «Скажи мне сейчас, прелесть моя». «Нет, хочу видеть, какое у тебя будет лицо». Я повесил маску Микки Мауса на кассу, так что она закрыла собой маленькое окошечко, где выскакивают цифры. Потом надел плащ и шляпу, выключил везде свет и сел на прилавок, свесив ноги. Справа меня подталкивал в бок оголённый чёрный банановый стебель, а слева, вроде подпорки для книг, к моему плечу пристроился кассовый аппарат. Шторы на витринах были подняты, позднее летнее солнце силилось проникнуть внутрь сквозь переплет решетки. В лавке стояла тишина, тишина ровного гула, а мне ничего другого и не требовалось.